Вернувшись к яме, Агастен взял другое чучело в синем берете. А это иски Искибайвал. Знаменитый храбрец, он был горяч в деле, но порой проявлял слишком много рвения и крушил все вокруг. А какого черта зря истреблять клиентуру? В остальном он не был жаден к добыче, всегда довольствовался своей долей. Золотому он пренебрегал и любил только кровь. Истый молодец! А как он гордо держался под пыткой в тот день, когда его колесовали среди площади в Вортец. Регул и апостол Варфоломей нетерпеливее его сносили мучение. Это был твой отец, Чикита! почти его память и помолись за упокой его души. Девочка осенила себя крестом, и губы ее зашевелились, очевидно произнося слова молитвы. Третье пугало со шлемом на голове в руках Агастена издало ляск железа. На изодранном кожаном колете тускло мерцал железный нагрудный щит, а на бедрах болтались застежки. Бандит для пущего блеска потер доспехи рукавом. Блеск металла во мраке внушает иногда благодетельный ужас. Люди думают, что перед ними отпускные солдаты. А это был истый рыцарь большой дороги. Он действовал на ней, как на поле брани, хладнокровно, обдуманно, по всем правилам. Пистолетный выстрел в упор похитил его у меня. Какая невозместимая утрата, но я отомщу за его смерть. Четвертый призрак, закутанный вредкой, как сито, плащ, был подобно остальным Почтен над гробным словом, он испустил дух во время пытки и, скромности не пожелав сознаться в своих деяниях, с героической стойкостью, отказываясь не в меру любопытному правосудию имена своих сотоварищей. По поводу пятого, изображавшего Флоризеля из Бордо, Агастен воздержался от дифирамбов, ограничившись сожалением в сочетании с надеждой. Флоризель Первый в провинции Ловкач по части карманных краж, был удачливее своих собратьев. Он не болтался на крюке виселицы, его не поливали дожди и не клевали вороны. Он путешествовал за счет государства по внешним и внутренним морям на королевских галерах. Этот, хотя и был простым воришкой среди матерых разбойников, лисенок в стае волков, однако подавал большие надежды и, пройдя выучку на каторге, мог стать настоящим мастером. Совершенство не сразу дается. Агастен с нетерпением ждал, чтобы этот славный малый сбежал с галер и вернулся к нему. Шестой манекен, толстый и приземистый, в балахоне, опоясанном широким кожаным ремнем, в широкополой шляпе, был поставлен впереди остальных как начальник команды. «Это почетное место по праву принадлежит тебе», обратился к пугулу Агастен. «Тебе, патриарху благородной вольницы, Нестору воровской братьи, улицу клещей и отмычек, о великой Лавидолот, мой воспитатель и наставник, ты посвятил меня в рыцаре больших дорог, из нерадивого шкалера выпистовал опытного головореза. Ты обучил меня пользоваться воровским наречием и принимать в опасную минуту любой облик, как блаженной памяти протей. Ты обучил меня с 30 шагов попадать в сучок на доске, гасить выстрелом свечу, как ветерок проскальзывать в замочную скважину, точно в шапке невидимки шмыгать по чужим домам безо всякой волшебной палочки, отыскивать самые хитрые тайники. Сколько глубоких истин — Преподал ты мне, великий мудрец, Какими убедительными доводами доказал, Что работа — удел дураков. О, зачем мачехе судьбе Угодно было уморить тебя голодом в пещере, Где все входы и выходы охраняли солдаты, Но куда сами они не смели проникнуть? Кому охота, будь то трижды храбрец, Лезть в логово льва? Даже умирая, он может когтями или зубами Прикончить с полдюжины молодцов. А теперь ты, чьим недостойным преемником Мне довелось стать, Возьми на себя умелое предводительство Этим смехотворным отрядом Воображаемых солдат, соломенных вояк, Призраками тех, кого мы утратили, И кто даже навек успокоясь, Подобно мертвому Сиду, Способен выполнить свое отважное дело. Ваших теней, Доблестные разбойники достанет на то, чтобы обобрать этих лодырей. Покончив со своей задачей, бандит пошел взглянуть, какое впечатление производят с дороги его ряженые. У соломенных бандитов вид был довольно свирепый и устрашающий. С перепугу всякой мог обмануться, узрев их во мраке ночи или в предутренней мгле, в тот самутный час, когда старые придорожные ветлы с обломанными ветвями похожи на людей, грозящих кулаком или заносящих нож. «Агастен, ты забыл вооружить их?» — напомнила Чикита. «В самом деле. И как я это упустил?» — ответил бандит. «Правда, и у величайших гениев бывают минуты рассеянности. Впрочем, это дело поправимое». И он всунул в неподвижные руки чучел, Старые стволы мушкетов, ржавые шпаги и даже просто палки, нацелив их как дуло. С таким арсеналом шайка на вершине холма приобрела в достаточной мере грозное обличие. От деревни до трактира, где можно пообедать, перегон довольно длинный, значит, выйдут они часа в три утра. И когда будут проезжать мимо засады, едва только начнет светать, что всего благоприятнее для наших воинов. Дневной свет выдал бы их, а ночной мрак сделал бы вовсе невидимыми. Пока что вздремнем немного. Колеса в повозке не мазанные, их скрип, от которого разбегаются даже волки, будет слышен издалека и разбудит нас. Наш брат спит, как кошки, в полглаза, так что мы мигом будем на ногах. С этим Агастен улегся на сноп вереска, Чекита прикорнула возле него, чтобы воспользоваться краем валенсийского плаща, служившего ему одеялом, и хоть немного согреть свое бедное тельце, которое трясла лихорадка. Вскоре ей сделалось тепло, зубы перестали стучать, и она перекочевала в царство снов. Мы вынуждены признаться, что в ее детских грезах не витали розовые херувимчики с белыми крылышками вместо шейных платочков, не блеяли чисто вымытые барашки, украшенные ленточками, и не возвышались леденцовые дворцы с цукатными колоннами. Нет, ей снилась отрубленная голова Изабеллы, которая держала в зубах жемчужное ожерелье и прыгала из стороны в сторону, стараясь увернуться от протянутых рук девочки. Чекита так металась во сне, что будила Агастена, и он ворчал, прерывая храп. «Если ты не угомонишься, я отправлю тебя пинком во враг барахтаться с лягушками». Чекита знала, что Агастен слов на ветер не бросает, и теперь боялась шевельнуться. Вскоре только ровное дыхание обоих выдавало присутствие живых тварей в этом мрачном безлюдии. Посреди ланд бандит и его маленькая сообщница еще пили блаженный напиток из черной чаши сна, когда в харчевне голубое солнце погонщик, постучав палкой озимь, разбудил актеров и сказал, что пора трогаться в путь. Все кое-как разместились в повозке на торчавших уступами сундуках, и тиран сравнил себя с небезызвестным полифемом, возлежавшим на гребне горы, что не помешало ему тут же захрапеть во всю мочь. Женщины забрались в самый дальний конец под навес, и довольно удобно устроились на валике из свернутых декораций. Несмотря на ужасающий скрип колес, которые стонали, визжали, рычали, хрипели, путники забылись тяжелым сном, с нелепыми, несвязанными кошмарами, где грохот и ляск повозки превращался в рев диких зверей или в крики умершляемых младенцев. Сиганьяк, возбужденный новизной приключения и суетой кочевой жизни, столь отличной от монастырской тишины в его родном замке, один шагал рядом с фургонов. Он мечтал о нежной прелести Изабеллы, чья красота и скромность скорее были свойственны благородной девице, нежели странствующей актрисе, и старался придумать, как бы заслужить ее любовь, не подозревая, что дело уже сделано, что он затронул самые чувствительные струны ее души, и милая девушка отдаст ему сердце в тот же миг, когда он об этом попросит. Робкий барон воображал уйму страшных и необычайных приключений, самоотверженных подвигов в духе рыцарских романов, чтобы иметь повод к дерзкому признанию, от которого у него заранее захватывало дух. А между тем... Это немыслимое признание уже было ясно выражено огнем его глаз, дрожью в голосе, приглушенными вздохами, неловким вниманием, которым он окружал Изабеллу, и рассеянными ответами на вопросы других комедиантов. Хотя он не произнес ни слова о любви, у молодой женщины на этот счет не оставалось сомнений. Забрежило утро. По краю равнины протянулась полоска бледного света, и на ней четко, несмотря на расстояние, обрисовались черные контуры трепещущего вереска и даже кончики трав. Тронутые первым лучом лужицы засверкали, как осколки разбитого зеркала. Послышались легкие шорохи, и в недвижном воздухе вверх потянулись дымки, говоря о том, что в разных точках этой пустыни возобновилась деятельная человеческая жизнь. На порозовевшей ленте зари возник странный силуэт, похожий издали на циркуль, которым невидимый геометр вздумал бы измерять ланды. Это пастух на ходулях, точно гигантский паук-сенокосец, шагал по пескам и болотам. Зрелище это не было вновь для сиганьяка и не занимало его. Но, несмотря на глубокое раздумье, он все же обратил внимание на блестящую точку, сверкавшую в густой еще тени той купы елей, где мы оставили Агастена и Чикиту. Это не мог быть светляк. Пора, когда любовь зажигает червяков своим фосфорическим сиянием, миновала за несколько месяцев до того. Может быть, то смотрела из темноты одноглазая ночная птица. Точка ведь была одна. Но такое предположение не удовлетворило сиганьяка Мерцающий огонек напоминал скорее зажженный фитиль мушкета. А повозка меж тем продолжала путь. Сиганьяк, приблизившись к ельнику вместе с ней, различил на краю холма странные фигуры, расположенные группой, как бы в засаде, и еще неясно очерченные первыми лучами рассвета, но ввиду полной их неподвижности Он решил, что это попросту старые пни, посмеялся в душе над своими страхами и не стал будить актеров, как собрался было сперва. Повозка продвинулась еще на несколько шагов. Блестящая точка, с которой сиганьяк не сводил глаз, переместилась. Длинная струйка огня прорезала облако беловатого дыма. Гулко прогремел выстрел, и пуля, сплющившись, ударилась об ярмо над головами валов, которые шарахнулись в сторону и потянули за собою повозку, но куча песка, по счастью, задержала ее на краю канавы. Актеры вмиг проснулись от выстрела и толчка, молодые женщины подняли пронзительный крик. Только видавшая виды старуха, молча, к предосторожности ради, переложила свою наличность, две-три штуки дублонов, из-за пазухи в башмак став на перерез повозки, из которой пытались выбраться актеры, Агастен обмотал вокруг локтя валенсийский плащ и потрясал навахой, громовым голосом выкрикивая «Кошелек или жизнь? Сопротивляться бесполезно! Малейшее неповиновение, и мой отряд изрешетит вас!» Пока разбойник ставил традиционные для большой дороги условия, барон, чья гордая кровь не могла стерпеть наглость подобного проходимца, спокойно вынул шпагу из ножен и набросился на него. Агастен отражал удары плащом и ждал благоприятной минуты, чтобы швырнуть в противника Наваху. Уперев рукоятку в локтевой сгиб, он резким взмахом направил лезвие в живот сиганьяку, который на свою удачу не отличался дородностью. Легким движением отстранился он от смертоносного острия, нож пролетел мимо. Агастен побледнел. Он был обезоружен и знал, что отряд соломенных пугал не придет ему на помощь. Тем не менее, рассчитывая вызвать замешательство, он закричал «Эй, вы там! Пли!» Комедианты испугались обстрела, отступили и спрятались за повозку, где женщины визжали, как гусыни, которых ощипывают заживо. Даже сиганьяк при всей своей храбрости пригнул голову. Чекита, раздвинув ветки, наблюдала происходящее из-за куста, а теперь, когда увидела, в какое опасное положение попал ее друг, поползла точно ящерица по дорожной пыли, незаметно подобрала нож, вскочила на ноги и протянула Наваху бандиту».